Глава 18. 29 декабря 2016 года. 9.20. До самого утра никто из них так и не смог больше уснуть. Хотя Влад предлагал девушкам подремать в гостиной, обещая, что будет бодрствовать и разбудит их, если монстр из колодца вернётся. Особенно он настаивал на том, чтобы поспала Кристина, которой предстояла вести их обратно. Но та, повертевшись часок на неудобном диване, заявила, что не в состоянии даже лежать. Поэтому до утра она просидела за стойкой на кухне, то поглощая кофе, то переходя на чай. В итоге Влад предпочёл вызвать водителя, который отвёз их в Шелково на машине Кристины, поскольку сама Кристина к утру пребывала в совсем неподходящем для поездок состоянии. Юля долго делала вид, что дремлет, хотя на самом деле лежала без сна, бесконечно прокручивая в голове то события прошлой ночи, то случившееся у колодца во время сеанса, то незаконченный разговор с Владом. Лишь почувствовав, что действительно засыпает, она встала и присоединилась к Кристине на кухне, после чего Влад и вызвал водителя, решив, что не имеет смысла и дальше торчать в Москве. Соболеву Влад собирался позвонить, как только они вернутся в Шелково, но тот опередил его. «Ну что, как там у вас?» — поинтересовался оперативник напряжённо, когда на его звонок ответили буквально после первого гудка. «Да так себе», — уклончиво ответил Влад, не желая говорить подробнее при постороннем водителе. мы возвращаемся скоро будем эта информация оказалась достаточно чтобы соболев сообразил значит ночь у вас прошла неспокойно, так да а у тебя с переменным успехом прозвучал такой же уклончивый ответ убийцу не поймали но есть что рассказать заедешь к нам угостим тебя кофе а завтраком кофе у меня и так есть придумаем что нибудь С вымученной улыбкой пообещал Влад. Юля, сидевшая на заднем сидении рядом с Владом и потому слышавшая слова полицейского, тоже улыбнулась. Едва войдя в квартиру, сразу полезла в холодильник без дополнительных просьб. Позавтракать стоило всем, поскольку в Москве они этого делать не стали, а к началу десятого её желудок стал не против. К тому же готовка помогла занять руки и вообще отвлечься. Кристина, в приготовлении завтрака не участвовавшая, только нервно металась по кухне, пока Соболев, подъехавший к дому даже раньше их самих, пересказывал разговор с Татьяной у колодца. Она то грызла ноготь, то растирала рукой лоб, пытаясь прогнать засевшую в голове мигрень. Это продолжалось до тех пор, пока Влад довольно резко не велел ей сесть. «Даже меня укачивает от твоих метаний, хотя я тебя не вижу», — добавил он уже более миролюбивым тоном, когда Кристина, насупившись, плюхнулась на свободный стул за столом. Юля, как раз ставившая на стол большое блюдо с пышным омлетом, заметила, как Соболев удивлённо покосился на Влада. Впрочем, подоспевшая еда отвлекла полицейского от общения брата и сестры. «Ты поверил ей?» — поинтересовался Влад. в «То, что она лишь невольный участник, а не организатор убийств». Соболев пожал плечами, но тут же исправился и добавил голосом. «Сложно сказать. С одной стороны, никого другого в поле нашего зрения нет, что, — говорит, — не в её пользу». С другой мы уверены, что второй человек, мужчина, существует. Ведь кто-то же ударил меня по голове и забрал тетрадь. Весь вопрос в том, кто из них ведущий, а кто ведомый. И с этой точки зрения тот факт, что видим мы именно Татьяну, наоборот, свидетельствует в её пользу. Это может означать, что второй действительно дёргает её за ниточки, прикрываясь как щитом, и до поры до времени прячась в тени. в пользу этой версии говорит ещё одно обстоятельство. Соболев замолчал, задумчиво пережёвывая омлет и запивая его кофе. То ли паузу держал, то ли просто слова подбирал. Влад довольно быстро не выдержал и нетерпеливо поинтересовался. «Какое?» «Могу ошибаться, но, по-моему, она не знает о том, что я нашёл тетрадь её про бабки и прочитал её. По крайней мере, она очень удивилась, когда я продемонстрировал почёрпнутое оттуда знание, сказала, что я понимаю больше, чем она ожидала». «То есть сообщник не сказал ей?» уточнил Влад. «Да, что вполне нормально, если он руководит, но немного странно, если выполняет приказы. Но с тем же успехом он мог просто не успеть и доложить о том, что забрал тетрадь из моих рук, или побояться признаться в этом, если его послали забрать тетрадь до того, как до неё доберётся полиция. А Татьяна вполне могла попасть в поле нашего зрения просто по неосторожности, поэтому теперь пытается отмазаться, подсовывая другого подозреваемого. Вполне вероятно, она... на него ещё укажет более явно. Мы сегодня идём к ней с обысками, посмотрим, что удастся найти, пока она дала только одну весьма обтекаемую подсказку. «Я не буду!» — раздражённо перебила Соболева Кристина, когда Юля поставила перед ней тарелку с куском омлета. «Я не голодна!» «Тебе стоит поесть!» — возразил Влад. «Я не хочу! Меня и так мутит!» «Это от голода!» «Это от мигрени!» «Так пойди, возьми себе обезболивающее!» Кристина резко встала, с грохотом отодвинув стул и стремительно вышла из кухни, едва не задев Юлю плечом. «Ты извини её», — тихо попросил Влад, скорее всего, имея в виду не это движение, а отказ сестры от приготовленного Юлий завтрака. Она впервые столкнулась с подобным, и сама не своя. «Да ничего страшного», — мягко заверила Юля, коснувшись его плеча. «Я всё понимаю». Даже если бы поведение Кристины её задело, она точно не стала бы демонстрировать это Владу. Но резкость его сестры Юлю не обидела. Она ещё помнила свои шок и истерики и в истории с хозяйкой, и потом со смотрителем. «А у вас-то что произошло?» Тут же поинтересовался Соболев, непроизвольно понизив голос. Где-то в глубине квартиры громыхнула дверца шкафа. Видимо, Кристина в раздражении захлопнула её, не обнаружив аптечку. «Надо было мне самому сходить». вздохнул Влад. Тот, кто живёт в колодце, приходил ночью. Но не ко мне, а к Кристине, поведала Юля Собольву. Схватил её и стащил с кровати. И это странно, потому что непонятно, почему к ней, а не ко мне. И «Я тоже видел его», — добавил Влад. «Получается, что мы с Кристиной разом перешли на второй уровень контакта, миновав первый». Никто из нас не слышал шорохов в спальне в первую ночь, зато мы оба контактировали с существом на вторую. А к Юле он так и не явился. Даже не показался. «Вообще-то я его видела», — возразила Юля. «Просто не ночью, а вечером во время сеанса. Он ведь почти вылез из колодца, просто мы убежали. Может быть, мне это зачлось как контакт? Ведь солнце к тому времени уже село, было темно, как ночью». «Может быть», — согласился Влад и снова обратился к Соболеву. «А ты видел его ночью?» «Нет». Не без удовольствия заявил тот, но рассказать подробнее не успел. В комнате снова громыхнула какая-то дверца, а Кристина приглушённо выругалась. «Хм, интересно, почему?» «О, а вот это действительно будет вам интересно», — оживился Соболев. «Татьяна, среди прочего, обмолвилась, что меня не должно было зацепить проклятием колодца. Я спросил, как от него избавиться». И она велела мне заглянуть в колодец. Точнее, в темноту внутри него. Интересный способ. Нахмурился Влад. «Это как заглянуть в глаза своему страху, что ли?» «Но довольно сомнительно и опасно, как по мне. Это ведь нужно добровольно прийти к колодцу ночью. А если существо нападёт раньше, чем...» «Да нет, ты не понял», — прервал его рассуждение особлев «Нет там никого в колодце. В этом фишка. Чёрта с два там никого нет». Чуть ли не прорычала Кристина, как раз появившаяся в дверном проёме кухни с аптечкой в руках. Она подошла к столу и с грохотом поставила аптечку на свободное место. Резким движением открыла и принялась рыться в коробочках лекарств в поисках обезболивающего. «Я видела этого монстра. Вот как сейчас тебя вижу!» Хмуро добавила она, раздражённо выкидывая просмотренные упаковки на стол, поскольку нужное никак не желало находиться. она меня с кровати стащила «Это просто цепная реакция!» «Массовая истерия». Как можно спокойнее и увереннее пояснил своё мысль Соболев. Сначала одному кажется, что он что-то слышал или видел, другой наслушается. И ему тоже кажется. Они вместе убеждают в этом третьего, и вот уже толпы людей видят то чертей, то инопланетян. «Да ладно!» — взвелась Кристина, поворачиваясь к нему. «Я, по-твоему, совсем долбанулась?» «Нет, не клеится», — спокойнее возразил Влад. И Юля, и ты слышали шорохи у себя в спальне до того, как узнали о том мужчине и рассказанной ему страшилки Да, но все мы перед этим бегали ночью по лесу вокруг колодца и искали Юлю, которая неизвестно как там оказалась. Нет ничего странного в том, что после такого происшествия ночь у неё была неспокойная. Тут любой начал бы каждую тень и шорох подозревать в дурных намерениях, а она, к тому же, девушка впечатлительная и много пережившая за последние месяцы, — Я был уверен, что шумели соседи, пока не возник этот покойник со страшилкой. После месяца постоянных размышлений над ритуальными убийствами и городскими легендами меня тоже повело. А потом мы вдвоём убедили вас в том, что этот обитатель колодца существует. «Бред!» — огрызнулась Кристина, наконец достав нужные таблетки. Не утруждая себя собиранием раскиданных лекарств, она налила воды, чтобы запить лекарства. Аргументировать свою точку зрения не стала, просто отвернулась от Соболева, давая понять, что его версия ей совершенно неинтересна. Юля была в целом с ней согласна. Она и так не сомневалась в том, что действительно видела вылезающего из колодца монстра, а события этой ночи и свидетельства Влада и Кристины лишь укрепили её уверенность. Скепсис Соболева её тоже не удивил. Полицейский ещё накануне убедил себя в том, что на самом деле ничего сверхъестественного не происходит — Он мог проигнорировать, даже если что-то видел. А вот то, что Влад, нахмурившись, молчал, не споря и не поддерживая ни одну из сторон, казалось ей странным и даже немного опасным, если он сейчас поверит Соболеву и позволит убедить себя в отсутствии опасности, но чё они окажутся беззащитны? Однако Влад, немного помолчав, предположил. Или же прийти добровольно к колодцу и заглянуть у него... «Это действительно спасение, которое Татьяна тебе по какой-то причине подсказала». Юля перевела взгляд на Соболева, ожидая его возражений, но тот промолчал и как будто вовсе не услышал слов Влада. Его взгляд был прикован к разоренной аптечке». Юля не смогла понять, на что именно полицейский так завражённо смотрит. Возможно, Соболев просто задумался о чём-то своём. По крайней мере, он почти никак не прореагировал, когда Кристина, наконец, проглотившая таблетку, принялась собирать разбросанные лекарства уже более плавными движениями. «Я не пойду к тому колодцу, чтобы его проверить», — заявила она. «Честно говоря, мне тоже не нравится эта идея», — поддержала её Юля. «Но других-то у нас нет», — резонно заметил Влад. «Впрочем, сейчас никто из нас никуда не пойдёт. Мы всю ночь не спали, и если хотим пережить следующую, стоит как следует отдохнуть, пока солнце снова не село. В идеале нужно выспаться, а ближе к вечеру на свежую голову решим, что делать». «Андрей, а что там была за подсказка?» Соболев вскинул на него непонимающий взгляд, но Влад его, как обычно, не увидел, поэтому Юле пришлось уточнить вопрос вместо него. Вы, когда про Татьяну и её сообщника говорили, упомянули какую-то обтекаемую подсказку, но так и не уточнили, в чём она. А, это... Нет, ничего. Как-то не слишком уверенно отозвался Соболев, едва скользнув по Юле рассеянным взглядом. То есть, да, подсказка была, но вообще-то я не могу об этом говорить. Тайна следствия, сами понимаете». Он вдруг заторопился, стремительно доедая омлеты, почти залпом допивая кофе, и поднялся из-за стола. «Ладно, мне пора бежать. Обыски сами себя не проведут, а вы пока отдыхайте. И если соберётесь идти к колодцу, чтобы заглянуть в него, дайте знать, я поеду с вами. Так и мне, и вам будет спокойнее. Хорошо?» С этим никто не стал спорить. Даже Кристина воздержалась от напоминания о том, что она к колодцу ночью не пойдёт. Соболев поспешно ретировался, а следом засобиралась и Юля. Влад вызвался её проводить. Кристина же предпочла остаться на кухне, чтобы всё-таки попытаться что-нибудь съесть. Но, возможно, она просто решила им не мешать. «Уверена, что хочешь пойти к себе?» — уточнил Влад, пока Юля обувалась. «Если что, диван по-прежнему в твоём распоряжении. Мы с Кристиной можем поспать на кровати вдвоём». «Да нет, не стоит!» — отмахнулась Юля, нервно улыбнувшись. «Сейчас день светло, а потому не страшно». «Мама ушла на работу, так что дома никого. Я смогу спокойно поспать несколько часов, а потом мне надо забрать Сёмку». «Хорошо. Но приходи к нам до того, как стемнеет. Похоже, в данном случае ночь начинается с закатом». «А мы правда пойдём к колодцу?» — напряжённо поинтересовалась Юля. «Пока не знаю. Но лучше нам держаться вместе. Монстр это или коллективный психоз. А вместе не так страшно, правда?» На его губах промелькнула ободряющая улыбка. а Юле вспомнились слова Кристины о жуткой гримасе Да, пожалуй, Влад действительно улыбался по-разному. И иногда это и вправду походило на маску, за которую он прятал истинные эмоции. Сейчас он явно пытался спрятать тревогу. «Да, как я уже говорила, с тобой мне почти всегда не страшно». «Кстати, об этом». Чуть тише пробормотал Влад и шагнул к ней, протягивая руку, чтобы коснуться. «Мы не договорили ночью, но обязательно это сделаем, как только всё успокоится. Хорошо?» Юля улыбнулась. И, несмотря ни на что, у неё сейчас это не было гримасой или маской. Она перехватила руку Влада и крепко сжала, уже привычно заменяя этим жестом взгляд, который не могла ему послать. «Конечно». Он на несколько секунд задержал её руку в своей, как будто размышляя, не должен ли сделать или сказать что-то ещё, но в итоге лишь разжал пальцы и тихо велел на прощание. отдыхай и будь осторожна.